Хотя мы точных данных об этих последних днях февраля не имели, даже газеты уже не доходили до Юзовки. Но на основании даже того ограниченного, что мы знали, мы понимали, что в Петрограде творится нечто большее, чем забастовки, что идёт революция. Некоторые более точные данные нам удавалось получить через лояльных к революции служащих завода. Но этого было недостаточно. Как говорится, голь на выдумки хитра. Мы прибегли к исключительному способу. Мы знали, что по утрам ровно в 9 часов по главной улице Юзовки прокурор проходит в своё ведомство. Вид у него всегда был, как полагается царскому прокурору, бравый и грозный. Я И предложил пойти на риск, снарядить двух надёжных, выдержанных членов партии, поручить им пойти рядом или непосредственно вслед за прокурором и громко так, чтобы он ясно слышал с радостью и подъёмом говорить, что в Петрограде революция и царское правительство свергнут. Эти разговоры вести до того угла, где обычно стоит полицейский. Если прокурор ничем не будет реагировать, к полиции не обратится, к аресту не прибегнет, значит, в Питере действительно революция. Через час ребята прибежали, и с несдержанной радостью нам доложили, что прокурор всё слышал, проглотил молча, что он был гляден, как мел, весь съёжившись прошёл мелким шагом в жалком виде. В тот же день, 28 февраля, мы собрали членов партии, и я доложил всё, что мы знали о том, что в Петрограде происходит революция, которая, судя по всему, побеждает. 3 марта улицы Юзовки были переполнены, несмотря на непролазную грязь, Все шли к заводу на митинг, собранный в прокатном цехе металлургического завода. Шли не только рабочие и работницы фабрик, мастерских, шахт, но и трудящиеся граждане, в том числе и юноши, и что особенно важно, шли крестьяне окружающих Йозовку деревень. Солдат в юзовке почти не было. Мне невозможно сегодня рассказать о моем волнении, испытанном тогда, в марте 1917 года, перед моим первым открытым выступлением на таком многотысячном митинге. Очень высоким было чувство ответственности. В то же время чувство известной робости молодого 23-летнего рабочего, первый выступавшего на таком собрании получившего свои знания путём неимоверно трудного рабочего внутрипартийного самообразования там главное в самом содержании такого выступления перед такой аудиторией с одной стороны рабочий требующий не только ясности изложения но и ответов на волнующие её вопросы С другой стороны, состоящий из интеллигенции и притом в большинстве несочувствующих, а критически, а чаще враждебно относящейся к социализму, тем более к большевизму, произошло историческое событие величайшей важности. Осуществилась мечта многих поколений мучеников, революционных борцов, и страдающего народа свергнут царский строй великая радость и торжество но в то же время остаются тяжкие страдания народ в особенности свертительная война большевистская партия даёт свой хотя и не полный до приезда Ленина ответ на этот вопрос Но как это доходчиво изложить перед многотысячной массой? Многие из которых, а может быть, и большинство только сейчас приобщается к политической жизни. Всю ночь готовился, думал,